Один. Алмаз диких гор. Ища и скаливы желая, не жизни, лишь движение волны, пустыни время заполняли, любя форпосты лишь любви. Глава первая. Весна пришла в Москву. Жара опустилась на город, накаляя асфальт, стены распирая атмосферу светом и жаром. Воздух двигался в тридцати градусах. Теплый испертый ветер передвигал макушки деревьев. Вода р е б и л а в парке. Единственные счастливые в этот день утки, а голуби взлетают с р е л ь е ф о в храма, и тучи устремляются в плывущие в небе облака. Другие же ходят по асфальту. Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. Пробивается зеленее первая весенняя трава. Еще такая чистая и не запыленная, а люди т о м я т с я шагая по раскаленной улице, в учреждениях без кондиционеров, стенах школы и институтов, кинутый в окно взгляд, тоскующий или мечтающий, о верных друзьях и вечерних поцелуях среди полутьмы, отдающего тепло черного асфальта. Лишь мамы обмахиваются журналами, следя за маленькими к а р а п у з а м и в платьцах и мегацветных шортах в парке. Да отпускники и прогулщики ь охлаждаются мороженым и ледяной газировкой. в е с е н н е е лето д л и т с в о и недели в мегаполисе. Но как похоже и не похоже на остальные молодое красивое лицо фоном к о т о р о м у небо, голубые как лазурь глаза под одними из тысяч плавных изгибов русых бровей. Из под падающих з о л о т и с т о с о л н е ч н ы х волос юноша сидел, держал ладонь на коленке, одетый в кремовый костюм, странным образом не жарко застегнутый на все пуговицы. На лице его ни капельки, плавные черты лишь выдают начаток взросления. Ни одного пятнышка на скулах, ни морщинки в уголках век. Соосредоточенные зрачки, в них нет и тени напряжения. Внимательные они смотрят вниз, выражая особенное, остужающее т е п л о и заботу. Сквозь небесный воздух, сидя на облаке, он смотрел на в и р а ж и земли, туда, где в в е р е н н ы й ему от рождения человек жил свою жизнь. Ведь юноша был ангелом-хранителем. Едва слышный шорох уловили его уши. Ангел повернул голову влево, выжидающе глядя на задрожавшие частички воздуха. Его губы приоткрылись, и он подался было вперед, навстречу тому, кто нарушил его одиночество. Надо же, какие делаются вещи на уединенных облаках! Послышался сильный молодой голос: "Так захочешь отдохнуть глядь, а местечко уже занято." Улыбаясь, прямо из воздуха вышел высокий, крепко сбитый парень, одетый во все зеленое, под цвет таких же ярких лучезарно светлых глаз. Костя, не могу поверить, сколько лет! г о л у б о г л а з ы й ангел рванулся к старому знакомому, опершись на поданную руку, он легко взмыл с о б л а к а в ставая на ноги. Андрюха, вот так сюрприз! Не ожидал тебя здесь увидеть, воскликнул Костя, крепко сжимая ладонь давнего друга. А я разве ж ожидал? Это провидение, не иначе, отозвался ангел. Губы его заулыбались. А глаза пылали солнечными лучами. Как ты тут оказался? Я? Я бы делам летел и притормозил, чтобы остатки свободного времени скоротать. И тут смотрю ты сидишь на том облаке, на которое я метил. Так тут чуть на землю не р у х н у л от радости раньше срока. А ты? А что я? Я птаха вольная, облачная. Где с п о р х н у там отдыхаю. Отвечал Андрей. Несколько секунд они еще держали руки друг друга, о б о ю д н о глядя в глаза, не в силах оторваться обеднившей ъ и их радости. Наконец Кости отнял свою ладонь у Андрея и задал причитающийся вопрос: "Ну как ты, дорогой? Давай рассказывай, как твоя вечная". "Отлично, моя вечная", ответил Андрей. "Полна чаша работы, знакомых, всего". "Ты так и работаешь хранителем?", поинтересовался к о с т я Да и мне очень нравится, кивнул Андрей. Я тут похоже нашел себя. С первой попытки получилось. Это очень хорошо, проговорил Костя. Тем более, что с твоим даром чувствовать каждую ниточку мира, ты просто создан быть ангелом-хранителем. У тебя ведь сохранился этот талант. Сохранился. Андрей наклонил светловолосую голову. Но что это все про меня? Расскажи, как у тебя дела. Отлично, ответил Костя. Могу смело сказать, что я полностью счастлив и целиком доволен своей профессией. Улыбнулся он п о л у ч и в ш и й с я ч е к а н к и слов. Молодец. А ты у кого сейчас служишь? спросил Андрей. Ты ведь больше уже не ангел-хранитель, правильно я понимаю? Правильно. Я только одно поколение вел после аттестации, и потом перевелся. Мы что так давно не виделись? Да мы же после школы так ни разу и не состаковались с тобой. Спохватился Костя. А ведь когда учились, в неразлучниках ходили. Надеюсь, что друзьями-то мы навсегда останемся, несмотря ни на что, даже на двести лет разлуки. Уголки ангельских губ тронула улыбка. Так, погоди, кем ты все-таки работаешь? Я смогу угадать. Методом тыка давай. Андрей прикусил губу, сбирая на лбу мелкие морщинки. Значит, ты у нас больше не хранитель минус одно. На молитвенника и подвижника тоже не очень похож, равно как и на служителя милости, и уж точно не сестра милосердия. Костер смеялся. Для ангела огня слишком не горяч, и в паре диалектики тоже я тебя не наблюдаю. Остается м у з а или нет м у с и х видно сразу. Значит, я угадал. Андрей с ожидающим вопросом взглянул на друга и все понял по его глазам. Да, ты воин легиона. Точно, подтвердил Костя. Сумасойти, изумился Андрей. Никогда бы не подумал, что ты д да в небесных войсках. Я бы тоже не подумал, когда школу заканчивал, признался Костя. И как тебе нравится? Очень, ответил Костя. Отличное начальство, хороший коллектив, друзей много, подруг тоже. Работа интересная, полеты, отчеты, наблюдения. Все очень динамичное и впечатлений много. Хотя сначала сложновато было привыкать. Знаешь, а я сейчас понял. По тебе видно, что ты воин небесного легиона. Промолвил Андрей. У тебя взгляд другой стал. Какой? Поднял брови Костя. Выверенный. С остальной искры что ли? Ой, ну ты загнул! Рассмеялся Костя. С искрой. Я же не архангел все-таки. Ну не с искрой может быть, но твердость сразу видна. Поправил себя Андрей. Возможно. Со стороны-то виднее. Пожал плечами Костя. А помнишь? Он внимательно взглянул в глаза Андрея, и по его лицу поползла несдерживаемая улыбка. Что про твои глаза сказала помощница архангела во время занятий по обращению с энергетическими потоками? Как забыть? р о з о в е ю щ щеками заулыбался Андрей. Как вчера помню, когда ты, просчитав ворон все ее объяснения, запустил огненный выстрел восьмеркой во все стороны, кроме той, в которую было нужно, чуть всех нас не спалил. Я бы сказал чудом не спалил. Уточнил Андрей. Ага. Это правильное слово, чудом. Костя прищелкнул пальцами. Помнишь, как Агнес подошла к тебе и уже собиралась сказать, каково это разевать на уроках рот, как ты на нее хлоп своими небесными ресничками, и главное, столь не видно, как будто ты вообще тут н и причем и рядом тебя и не было. И кстати, не специально это сделал. Рассмеялся Андрей. У меня так само получается, до сих пор. Да, но в тот момент это оказалось как нельзя к месту, как а г н е с тогда сказала: "Я б е с с и л ь н а я б е с с и л ь н а против такого обескураживающего взгляда". Повторил Андрей. А потом помнишь, она попросила меня приходить к ней для разоружения Михаила в особо чрезвычайных ситуациях, и взаимных разногласий. Я ведь не понял, что это шутка. И давай от н е к и в а т ь с я нет, м о л не смогу, у меня не получится и так далее. Оба ангела тихонько засмеялись. Весело, конечно. Да, а сколько еще всего было. Начнешь вспоминать до ночи не управишься. Костя как-то неаккуратно повернул голову, и солнечные лучи очертили его рисковатый профиль, выделяя горбинку на носу. Как всем классом играли в прятки и с ч е залки, как змея воздушного делали, шарики надували на скорость. Как я на занятии Хуархангела Гавриила перепутал все имена и чуть самого Михаила не записал в а д с к и е войска. Вспомнил Андрей. Или как-то на уроке самообороны едва не воткнул в себя ангельский меч. Я еще тогда хотел испытать, как он работает. Усмехнулся Костя. Кстати, у нас в е т е р д о с л а в тогда вел, а именно у него я сейчас и служу. Значит, это была судьба. Глубоко вздохнул Андрей. Да. Согласился к о с т я Генерал чести и честного боя. Ты, получается, на Западе служишь. Понятно, почему мы с тобой никак не состыковались. Я-то в России почти всех веду. Да, я в Латинской Америке. Это наш участок. Все ясно. Андрей пригладил рукой волосы. Погоди, а чего ты тогда делаешь здесь над Москвой? С п е ц з а д а н и е А почему без меча? Андрей вдруг понял, что у Кости отсутствует табельное оружие, и одет он вовсе не в военную форму. Меня направили по одному делу, отвечал Костя. Это не совсем спецзадание, хотя можно и так. Секунду. Андрей на миг отвлекся. Несколько мгновений он молчал, сосредоточенно вглядываясь в далекие сферы Земли. Все нормально. Прости, пожалуйста, тут моя подопечная решила дыхалку себе сорвать. Я не мог ей этого позволить. Работа есть работа. Молвил Костя понимающе. У ангелов х р а н и т е л е й не было выходных и перекуров. Так вот, о чем я там говорил. Михаил поручил мне одного человека. Я должен стать его ангелом. Значит, ты возвращаешься в хранители? Да, но только на время. Я проведу только одну земную жизнь и снова вернусь в войска. Архангел сказал, что это очень важно, но не объяснил почему. Оставил на мой выбор. Естественно, я не стал отказываться. Раз он говорит, что это важно, значит, и вправду важно. Добавил Кости серьезно. Это точно. Михаил слов на ветер не бросает. Отметил Андрей. Я и то это знаю, хотя не часто с ним вижусь. Это с первого взгляда понятно, сказал к о с т я Вот и пришлось мне сдать оружие. Ничего, у тебя в запасе кинжал хранителя. На экстренные случаи. Напомнил Андрей. Хотя и не меч Божьей славы, но тоже колит. Это да. Протянул Костя. Ты мне свою подопечную-то покажешь? Посмотрел он на Андрея. Конечно. Кивнул Андрей. Смотри. Его рука потянулась вперед, расправляя ладонь. Костя увидел, как из продолговатых белых пальцев пошли светлые полосы, направляясь наискосок, и спускаясь ниже под облака, как прожектором осветили среди ь с дня ландшафты земли, открывая ясный, как на картинке, обзор. Костя приблизился к Андрею и, остановившись рядом с его плечом, стал с интересом смотреть вниз. Хорошая девочка, проговорил он о д о б р и т е л ь н о Чувствуется, выливая личность, в обиду себя не даст. Сколько ей? Ей недавно исполнилось шестнадцать. Она учится в десятом классе, занимается плаванием, и именно такая какой-то ее описал. Последовал ответ. Костя с легкой улыбкой смотрел светлый поток. Об, по-моему, мой рождается. Вдруг произнёс о н Торопливо направляя вперёд ладони, Костя поспешил последовать примеру Андрея, опуская полосу света на землю совершенно в другой район Москвы. где сейчас в одном из роддомов мучилась от потугов роженица, проникая через крышу свет растворил перекрытия здания и открыл взору а н г е л о в родовую палату. Взгляду Андрея представилось чистое помещение, столь знакомое ему как ангелу-хранителю. На родовом кресле лежала новоиспеченная мама, вокруг нее суетились люди в белых халатах. Похоже, Костя чуть-чуть проворонил момент. На руках они уже выносили маленького сморщенного младенца, и этот первый детский крик н и с чем не сравнимо. Вот он мой красавец, проговорил Костя. Ух ты какой! Умилился он на красненький непонятный комочек. Здоровенький. Нет, ради такого чуда не беда и хранителем поработать. С удовольствием заключил он. Ну что, Андрюха? Как н е жалко мне с тобой расставаться, но придется лететь. Ангел перевел взгляд на бывшего однокашника. Андрей, ты меня слышишь? Глаза Кости остановились на вдруг окаменевшем лице друга, который будто впал в оцепенение и стоял, не отрывая взгляда на родовую палату. Дрон, ты чего? Ты меня слышишь? Куку, -ку, я здесь. Кости взял товарища за плечо, заглядывая в его не понимающее лицо. Андрей перевёл на него широко распахнутые голубые глаза, будто впервые услышал, что его позвали. Костя, кто это? Произнёс Андрей, пересохшим горлом, не справившись со спазмом, он неприятно сглотнул. Что значит кто? Не понял Костя. Это младенец, мой подопечный. Ты что, детей никогда не видел? Он смотрел на вполне адекватного минуту назад Андрея, пытаясь осмыслить, что могло так выбить его из клеи. о Андрей же, словно только что прибыл с Луны, и не знал, что теперь делать: лететь обратно или свалиться еще ниже. Длинные темные волосы бескураженно качнулись, приглаживаемые твердой ладонью воителя легиона. Да, странные какие-то дела творятся в этом мире. Сначала его костью ни с того ни с сего посылают работать ангелом-хранителем. Потом он запросто встречает на облочке Андрея, которого не видел уже двести лет, и сейчас этот Андрей стоит перед ним и не может сказать ни о н о г о слова. У Радослава все было намного проще. В следующий миг в з о р к о с т и случайно упал на все еще раскрытый поток, оставленный убранный рукой Андрея. Доли секунды понадобилось на то, чтобы прочитать ситуацию. Андрей! Кости резко побелел, хватая друга за рукав. Что? Андрей поднял вверх потерянные глаза. Но Костя в молниеносном броске, как разил на повал демонов, уже выкинул вниз кисть руки, пальцами вытягивая на себя невидимые нити. Его лицо и с к а з и л о напряженная гримаса, губы крепко сжались. Андрей наконец-то понял, что произошло, что-то неладное. Очнувшись, он посмотрел на землю. Боже, что? – вымолвил он. И я о том, что, выпалил Костя беззлобно, но нервно до дрожи. Он опустил локоть, лихорадочно с в е р к н у в зрачками. Что с тобой случилось? Я, я не знаю, пробормотал Андрей б е с с в я з н о Господи, что я наделал? Внезапно, как свет до него дошло, что только что чуть не случилось страшное. Да я же мог ее под инвалидность подвести! В ужасе воскликнул он. Как такое могло случиться? Я ничего не почувствовал. Связь как будто прервалась. Да как же это? Не знаю, тихо ответил Костя. Его руки легли на лоб, а глаза были устремлены на девушку, которую он только что волей провидения спас. Да как я мог, господи, как! Какой после этого изменя ангел? Да за такое меня до земли разжаловать сразу можно. В сердцах вскрикнул Андрей. Ты чего? Какая земля? Мало ли с кем случается. Проговорил Костя не громко, голос его как-то сразу поник и сделался усталым. Да вот именно что н и с кем. Ты хоть раз слышал, что бы ангелы теряли связь с подопечными? Не мог успокоиться Андрей. Нет, но я же не специалист по этим вопросам. Может быть, это естественное явление, просто тебе не повезло в такой момент. Ну, перестань, не надо. Костя увидел, что Андрей убит, о повесил голову ладонями, закрывая лицо. Все ведь обошлось. Он придвинулся ближе, погладив друга по плечу. Благодаря тебе. Спасибо, Костя. Если бы не ты. Мало ли если. прервал его Костя. Если б до кобы, мы бы и не ангелами могли родиться. Извини, что накричал, кстати. Да ты и не кричал. Как ты сейчас т себя ощущаешь? Связь есть? Сейчас есть. Вроде все как и раньше. Запинаясь, ответил Андрей. Вот видишь. Значит, это было минутное помутнение. Скорее всего, оно никогда больше не повторится. Попытался успокоить друга Костя, хотя лучше Михаилу расскажи. Я расскажу, обязательно. Отозвался Андрей помедлив, на его лбу легла складка. И это уж точно не повторится. Или мне не место в ангелохранителях? Его глаза посерьезнели. Прощай, Костя. Я должен идти. К ней. Конечно, я ведь тоже уже давно должен быть у своего. Проговорил Костя. Еще раз большое спасибо. И надеюсь увидимся. Увидимся, конечно. Улыбнулся Костя. Зеленые глаза проводили грустную, не получившуюся почти улыбку. На этой печальной ноте а н г е л а м и было суждено расстаться. Там, где посланниками м ч а т с я проспекты, где сомкнулась и с т а к а д а свести автомобилями. И где все еще можно увидеть товарный состав, грохочущий мимо своими вагонами, судьбой з а г н у в ш и й с я п е т л й реки Москвы на достойном возвышении стоит наследие древней столицы. На водевичи й монастырь в е к о в ы м и стенами крепости делает шаг, сходя с горы и перенося с в о е п о д н о ж и е к двум миниатюрным прудам, разделенным белым мостиком. В них п л а в а ю тутки, в них водоросли запутались сами в себе. В них рыбаки умудряются еще и выуживать рыбу. к р и ч а щ а я ч а й к а в з л е т а е т вверх. Откуда она тут взялась? Оттуда же, откуда чистоводные раки водятся в синеющей воде столичной реки. Она взлетает с противным для ушей воплем и уходит вверх, п р о в о ж а я склоны чаши, в которую посажена травяная горка, заросшая цветами, и р а с к и д ы в а ю щ и я под ногами зеленый парк. На семи холмах строилась она. Всегда она, прекрасная как женщина и несуразная, наша. Колокола на колокольне молчали, приберегая низкий гул до вечера, тогда как на асфальт ложились в резиновом хлопке и тут же вздымались подошвы спортивной обуви, не взирая на гуляющих, не обращаясь к запарившимся на отшибе детской п л о щ а д к и мамам и малышам. Неслись вперед десятиклассники, топая, как слоны в тапочках, на первом в этом году физическом кроссе. В шортах и футболках молодые люди бежали, наматывая метры, проверяя, сколько же еще может выдержать юное тело. Многие уже отстали, многие не старались догнать, смирившись считать снежное дыхание спину погоней, а не отставанием на круг. До финиша оставалось сто метров по прямой, когда Дав от Машку п р и д е р ж и в а ю щ и й за руку руке Из группы трех лидеров вырвалась вперед девушка, в з в и н ч и в а я темп и оставляя позади незадачливых парней. Откуда брались силы, она знала. Лишь направленные на белую черточку глаза преследователей были впереди нее. Она о т р в а л а с ь двигаясь к победе, жестко отбивая пучком колорированных волос по плечам. Сколько еще способны изгибов сделать эти колени? Но она уже ворвалась на финиш, не притормаживая. п е р в а я с и л ь н а я п о б е д и в ш а я Несколько метров по инерции. Она остановилась, победно поджимая сжатые кулаки. Да, да, да, я это сделала! С бившимся дыханием вскрикнула девушка. Ура! Перекрывая к л и ч победителя, ворвался в уши радостный вопль. Ура! Поприветствуем Наташу п и р о в у ставшую лучшей в парном забеге одиночной р а с с т а н о в к и на среднюю дистанцию повышенной длины. Голос от радости сорвался, и девушка повернулась, к л е т я щ е й в ее сторону лучшей подруги, которая, хромая на левую ногу, умудрялась развить скорость лучше некоторых на дистанции. Да, я тебя обниму, Киника, ты моя. Наташа не отвечая, поймала в объятия маленькую р ы ж е в а т у ю девочку. которая из-за травмы стопы была освобождена от физкультуры, но все равно пришла поддержать свою з а к а д ы ч н у ю знакомую. Ее звали Лика, и во время забега она несла почетную миссию, охраняя вместе с учительницей брошенные на лавках вещи и следя за развитием событий. Кто тут? Киника? Еще я кто опять? Задыхаясь, выпалила Наташа. Ее руки отбились от дружеских объятий. Они лучше всех бегают. Ты не знала? – воскликнула Лика. Знала, что я быстро з а г о р а ю п о т н ы е руки Наташи сдернули с р а с т р е п а в ш е й с я волос резинку и обтерли красные отжары лицо. Водичка есть? Конечно, для тебя все что угодно, чемпион. Лика перекосила плечо, залезая в центральное отделение рюкзака, напоминавшего больше походную сумку туристов хиппи. В ее руке появилась пластиковая пол-литровка. Наташа приняла бутылку и стала нетерпеливо отвинчивать крышку. Наташа, умница, это, конечно же, пять. Наташа услышала знакомый голос. К ней вместе с журналом не спеша приближалась учительница физкультуры. Она только что вырвалась от подоспевших после Наты финишников. и проставив бурно радостные оценки, направилась к безоговорочному триумфатору сегодняшнего забега. п е р о в о пять. Я думаю, освободить себя от финальной издачи нормативов в мае. Рука учительницы нарисовала очередную отличную оценку напротив нужной фамилии. Спасибо, Ольга Сергеевна. С сердцем поблагодарила Наташа. Ее глаза спустились на резьбу. Рука все еще пыталась отвинтить пробку. Но соскальзывалась непослушного пластика. Блин, Лика, где ты эту бутылку купила? Как обычно, это ж у наших сточных труб разливают. Пожала плечами Лика. Зеленоватые глаза затеплились улыбкой, подогревая оранжевые, как солнышко, к о н о п у ш к и Пованивает, конечно, но зато со скидкой. Наташа не ответила. Она давно привыкла к подобным шуточкам, и аппетит-то ей было испортить трудно. а ж а ж д у и подавно. Обернув руку футболкой, она с силой дернула крышку в бок. Та поддалась. Газированная вода зашипела и рванула, как из бронспойта. Черт! Наташа отдернула от себя минералку, обрызгивая о т скочившую кузнечиком л и к у Эй, шампанское не заказывали? Лика отряхнула ярко-розовую футболку. Лика, зачем ты ее т р я с л а воскликнула Наташа. Да она сама тряслась, пока в рюкзаке лежала. Объяснила Лика. Еще и нагрелась. В ее голос вклинился двусмысленный комментарий. Лика сдвинула светлые брови и взглянула в сторону сбившихся вдвоем парней, тех самых, которых обошла на финише Наташа. Ничего м н е больше не тряслось. Да и не грелась тоже. Антитряска что ли стоит у тебя? Отвечали ей взрывом хохота. Лежит. с я з в и л а Лика. И можете не ржать и гуго. До финиша е л е д о к о в ы л я л и Сейчас ты у нас д о к о в ы л я е ш ь На вторую ногу захромаешь. Подключился второй парень. Да? Круто. Хмыкнула Лика. Я давно хотела добиться симметрии в походке. Мы будем твоим пластическим центром. Согласились они. На том и порешили. Лика фыркнула и отвернулась. Наташа махнула рукой. Забей. Все они на словах жеребцы. В полголоса проговорила она, пока на конюшню не притащишь. Веснушчатое лицо подруги вновь засветилось улыбкой. Наташа запустила руку в волосы, перебирая их пальцами, о накрепко собрала их в хвост, закрепляя резинкой. У финиша уже собрался весь класс, даже самые продвинутые тормоза успели пробежать дистанцию. хоть пешком, но д о й д я до учительницы. Теперь каждый болтал своей компанией по два-три человека, лишь некоторые все еще убивались из-за оценки, до хрипоты не понимая, почему три, а не четыре. Ольга Сергеевна о т б и в а л а с ь с честью, успевая еще и терроризировать учеников по поводу прогулов и несданных за прошлые четверти нормативов. В это время маленькая компания из четырех хорошо прикинутых, даже в стиле спортивной формы девчонок. стоявшая с о б н я к о м ото всех, разделилась, и к подругам направились две небольшого роста девушки с о стройными фигурками. Лика перевела взгляд на Наташу, словно ища подтверждения чему-то, но карие глаза Наташи молча смотрели на новоприбывший дуэт. Привет, поздоровалась девушка, что была еще ниже своей подруги. Это была Нариманова Лера, самая популярная и самая крошечная блондинка в классе. она всегда тусовалась в больших и шумных компаниях, имея однакож круг трех избранных подруг, которые и были в курсе самого сокровенного. Симпатичная, если не сказать смазливая, она обладала почти детской внешностью, сдёрнутым носиком, пухленькими губами, мягким овалом лица и небесно-голубыми, как у младенца, глазами. Даже одета она была, будто только что вышла из детской, розовая маечка с блестками и веселой картинкой. И такого же цвета бриджи до середины г о р е н и Милашка, короче говоря, всегда улыбчивая и модная. Привет, произнесла Наташа. Лика проглотила два первых звука, здороваясь кивком головы. Поздравляю с победой, проговорила Лера. Ты классно бежала, так быстро. Я бы и быстрее пробежала, если бы не дурной велосипед, который чуть было не налетел на меня на повороте. ответила Ната. Идиот! Я еле увернулась, а он поехал дальше, как ни в чем не бывало, даже не извинился. Ну что ж, поделаешь, если путает человек парк, где люди ходят с гоночной трассой? Скривилась лика. Она поймала изучающий взгляд л е р и н о й подруги и отвела глаза. Тогда, наверное, был бы мировой рекорд. Улыбнулась Лера. А вообще тебе должно быть стыдно. Почему? Не поняла Наташа. Потому что в честь моего наступающего дня рождения ты должна была отдать эту победу мне. Пояснила Лера. Извини, Лер, но тогда бы мне весь класс нейтрализовать пришлось. Следом за Наташей девчонки весело рассмеялись. Все знали, да Лера и не скрывала, что физкультурник из нее липовый, перекатываясь по всем предметам с четырех на три. По физической культуре она по справедливости могла иметь твердую пару, и сегодня она, возможно, пришла бы к финишу с а м о й последний, если бы не подсобили еще больше отставшие подружки. Если хочешь, мы с тобой в день твоего рождения вдвоем побегаем, тогда подарок будет готов, предложила Наташа, закладывая прядку волос за ухо. Нет, тогда у нас более интересное занятие найдется. Я хочу пригласить тебя к себе в эту субботу. Сказала Лера. Приходи, будет весело. Я приду, пообещала Наташа. С расписанием сверься. Может встреча деловая или еще что. Все забито. в Зглянула на нее Лика. Она ощутила, как щеки почти обожгло чужим взглядом. Ты тоже. Приходи. Произнесла Лера. К шести будь у меня. Но ты знаешь где. Обратилась она к Нате. До встречи, Наташ. Сообщив все нужное д е в ч о н к и развернулись и направились к своим. Лика проводила их глазами. У Леры на дне рождения каждый год гулял почти весь класс, и этот раз не будет исключением. Парни завалится толпой. Здорово оттянемся, наверное. Прервала ее мысли Наташа. Ага. Главное только, чтобы не затянула во время оттягивания так, что потом вытянуться нельзя будет. Задумчиво отозвалась Лика. Не волнуйся, друг, все будет хорошо. Заверила Ната. Ее рука хлопнула подругу по плечу. Слушай, я домой пойду. Мне еще с Мелким надо математикой позаниматься. К вечеру подойду к тебе, как договорились. Хорошо. Буду ждать. Не побей брата. Удачно дохромать до дома. Пожелала н а т а ш а Девчонки чмокнулись в щечку. Наташа подошла к л а в о ч к е и заграбастав свою сумку, заспешила к высокой лестнице, на выход из парка. Не минуло и получаса, как Наташа бодро вошла в арку своего двора. Пикая домофонным ключом в подъезде хлопнула железная дверь. Игнорируя лифт, Наташа пешком забралась на третий этаж и вставила в дверь свой ключ, зная, что м а м а дома, она не стала звонить. Потому что больше всего на свете ненавидела ждать, пока наконец все вокруг закончат свои дела и соблаговолят пустить ее в законное жилище. Мама, я дома, крикнула Наташа, поворачиваясь в сторону кухни, из которой во всю шипела, парила и раздавался шум воды. Она скинула сумку на тумбочку и, опираясь на стену, стала стаскивать с ноги кроссовок. Наташа, ты уже пришла? Сквозь гул готовки и телевизора в коридор все-таки выглянуло лицо мамы. Далее появилась и она сама – высокая женщина средних лет, красивая и подтянутая со стрижкой под мальчика, такая же брюнетка с т е м н о к а р и м и глазами, какой была ее дочь. Ага, я же говорила, что у меня сегодня только две химии и кросс-по физре, – отозвалась Наташа, влезая в валявшиеся в углу фиолетовые шлепанцы на платформе. в которых она резко становилась еще выше. Я выиграла забег на длинную дистанцию. Так никто же и не сомневался. Молодец! Похвалила мама, целуя дочь в щеку. Знаешь, я только начала готовить обед. Потерпишь минут двадцать? Потерплю. Я не очень есть хочу. Кивнула Наташа. Юра уже дома? Спросила она. Да, я его забрала из школы. Он уроки делает. Отлично, пойду ему, пока математику объясню, сказала Наташа. Напивая, она направилась в ванную мыть руки. Мама вернулась на кухню. Любившая свой дом, она работала не полную неделю, все остальное время посвящая семье. Здорово, халявный прыщ. Наташа без с т у к а ввалилась в собственную комнату, которая однако же служила за неимением большего к о м н а т ы и для ее младшего брата. Сама халявная, кинул в ответ возмущенный маленький мальчик. Он сидел за письменным столом у окна, поджав под себя ноги и с усердием ковырял ногтями ластик. Перед ним валялся раскрытый учебник русского языка, помятая тетрадка в линейку и куча карандашей и ручек, з а т е с а в ш и й с я между ними линейкой и рисунком дракоши. Ты б еще знал, что это означает, хмыкнула Наташа. Она скрылась за большим шкафом. который был едновременно о стеной и гардеробом, разделяя комнату на две непримиримые половины. Знаю я, сердито бросил брат. Он поджал губы, н а с у п и л с я и продолжал крошить резинку. Знаешь, знаешь, только не знаешь, что именно. Отозвалась Наташа, за шкафом переодеваясь в домашний халат. Андрей вошел в комнату едва з а х л о п н у л а с ь дверь, просочившись через косяк. Лицо его все еще хранило напряженную озабоченность. Хранитель, тот самый ангел Наташи, который лучше других знал, чем может закончиться перелом бедра при столкновении с двухколесным транспортом. Цена неосторожности была велика. Теперь он следовал за своей подопечной по пятам. Привет. Андрей шагнул подоконнику, протягивая ладонь. Привет, Дрон. Рука молодого ангела в белом слилась пальцами Андрея в рукопожатии. Оторвавшись от окна, где минуту назад, взгрустнув, наблюдал за облаками, юноша улыбался и готов был к долгим разговорам. Как дела твои? Чего такой невеселый? Все нормально, Стас, отвечал Андрей. Сейчас ему вовсе не хотелось говорить о том, что нахлынуло на душу. Как у тебя? Ничего. Повел б р о в я м и Стас. Как обычно, сижу, смотрю, чтобы р е б е н к кластиком не подавился. Скушновато, конечно. Вот подрастет малыш, тогда, конечно, веселее будет. Как у тебя теперь? Это так кажется. Работа, она всегда работа. Если ты не с горнолыжником, разумеется, трудишься. Возразил Андрей. Воспитание в детстве это самое важное. Ты всегда был рассудителен. Улыбнулся Стас. Да я стараюсь. Каждый день воспитываю. Не с е ш ь от меня зависит. Тут скажешь А, а родители уже Б кричат. Ну, да до д о б р о все равно победит. Я верю. Произнес он светло и безмятежно. Из-за шкафа возникла Наташа в сиреневом халате с цветами. Практически Восток. Значит, так мелкий. Произнесла она, упирая руку в бок и тем самым выставляя на показ в о с т о ч н о в о истину темперамент. Сейчас я схожу в душ. А ты пока доставай свою дурацкую математику и думай р е ч и что там тебе непонятно. Я выйду и быстренько тебе все объясню. Нет, я сейчас русский делаю, запрямился у младший брат. Чего ты делаешь? Подняла брови Наташа. Ты ластик портишь, а не русский делаешь. А сейчас будут делать. Брат демонстративно отложил резинку в сторону и уткнулся в учебник. Слушай, ты ч у д и л а недоросшее, начала Наташа с у г р о з о й в голосе. Сейчас я иду в душ, через пять минут я буду здесь, и чтобы ты был готов заниматься, иначе я вообще тебе ни в чем не буду помогать. Получай свои двойки и п о з а д н и ц е от папы. Понятно тебе? Объяснила она дохочиво. Я маме пожалуюсь, воскликнул младший. Пожалуешься? Давай. Посмотрим, как она обрадуется, когда узнает, что это ты р а с к о к о л ее духи, когда играл ими в войнушку, а потом вместе с друзьями спустил их в мусоропровод во время того, как должен был быть в школе. А ты где должна была быть тогда? д о ушей вспыхнул брат. У меня урок отменили. Поспорим, что нет. Поспорим. У меня в дневнике роспись учительницы есть. заявила Наташа с несгибаемой уверенностью. Как было ей не доверять, что учителя всегда расписываются в этих важных случаях? Видя, что бедному ребенку нечего ответить, она победоносно пошла в ванную. Я беда! крикнул он ей вслед. Дверь с грохотом захлопнулась. Стас с интересом наблюдавший за сценой дуэли сух мылкой покачал головой. Пойду. Андрей сделал движение вперед. Подожди, куда ты? Удержал его Стас. Побудь со мной, Наташа, и так скоро вернется. Или ты боишься, что она без тебя в ванной тонуть начнет? Не боюсь. Серьезная интонация коллеги удивила Стаса. Ноздри Андрея тронуло движение воздуха. Он ощутил, вкравшийся в комнату приятный аромат цветочных духов, теплый снежностью лаванды. В комнате задрожал дневной свет, заблестели крохотные сиреневые звездочки. Андрей ощутил, как сердце забилось чаще. Рядом подался назад Стас. Через несколько мгновений перед юношами появилась дама, юная ангельская дева, до пят облаченная в длинное воздушное платье лилового цвета с голубыми бликами. Не выжидая, она шагнула навстречу ангелам, с ы г р а ю щ е й улыбкой на чайно-розовых губах. Изящные длинные пальцы приветственно потянулись вперед, красивые бирюзовые глаза коснулись лица Андрея, а затем и Стаса тоже. Здравствуйте, — молвила она. Стас, Андрей. Негромкий, но сильный голос. Он о г о р о ш и л Стаса, а Андрея заставил стрепенуться. Помощницу Архангела Михаила Агнесу он узнал сразу, едва она успела появиться. Прекрасная воительница небесного легиона, красавица с н е п р е р е к а е м о прямым профилем и плавными изогнутыми сводами бровей. Она была древнейшим из ангельских ликов, начальствующий в иерархии чинов хранителей. и воинов небесных войск. На ее стройном бедре, утопая в нежности тканей, как влитой лежал райский меч. Андрей знал, что она была незаменимым соратником Архангела, его самым близким советником. Она помнила еще те времена, когда на небесах случилась первая битва, повергшая в ад возгордившегося архистратига. Но как она тут может находиться иначе, как по поручению первого Архангела? А ведь Андрей только что оплошал в своей работе. Быстро же. Здравствуй, Агнес. Молвил Стас, глядя в ее лицо как завороженный. Агнес не подала виду, что что-то не так. Она знала, что порой п р о и з в о д и т неизгладимое впечатление на молодых ангелов. И это было прекрасно, пока было естественно. Здравствуй, ответил Андрей, удивившись, как смущенно получилось. Как ваши дела, мальчики? – спросила помощница Архангела, улыбкой разгоняя нависшее стеснение. Нормально, работаем, – отозвался Стас. А у тебя, Андрей? Она перевела взгляд на второго ангела. Андрей стушевался, не желая обманывать. Случаются неприятности, – уклончиво признался он. Его глаза потупились в пол. Они у всех случаются. ободрила Агнес, видя краску на его щеках. Поэтому Михаил послал меня к тебе, чтобы кое-что передать. Хорошо, я немедленно явлюсь и отвечу за свой промах. Кивнул Андрей. Ответишь? Нет, а н д р ю ш Архангел а не призывает тебя к ответу и являться к нему тоже пока не просит. Да? Андрей поднял глаза, обескураживающие глаза. Да. а г н е с улыбнулась. Памятаю ли или нет про тот давний случай. Михаил просил передать себе, что ты можешь оторваться от работы и использовать это время для того, чтобы обдумать все, что тебя беспокоит. После этого ты сможешь вернуться к своим обязанностям. Оторваться? Постой. То есть. А как же Наталья? спросил он. Я пригляжу за ней во время твоего отсутствия. Не волнуйся ни о чем. Агнес едва приблизилась, касаясь кончиками пальцев запястья Андрея. Иди с Богом. А времени возвращения я тебе сообщу. Спасибо. Ответил Андрей. Он еще раз взглянул в глаза воительницы. До свидания, Агнес. Не за что. До свидания, Андрей. Она слегка кивнула ему на прощание. Пока, Стас. Промолвил Андрей и испарился. Пока, ответил Стас задумчиво. Его взгляд застыл на том месте, где только что стоял ангел. Как все таинственно, а мне ничего не говорил. Не всегда можно сказать то, что глубоко на сердце. Иногда просто невозможно найти слов или чувств, чтобы это передать. Промолвил Агнес. а Она поймала посланный е й взгляд Стаса. Ты остаешься в семье? – спросил он, что-то храня в глазах. Остаюсь, хотя скорее буду следить за Наташей незримо, на расстоянии. Дел других много, – объяснила она. У помощницы Архангела, конечно, произнес Стас тихо, но находится время для каждого всегда. Агнес взглянула на него, слегка склонив голову набок. Стас о щутил себя не своей т а р е л к е Будто не слова она услышала от него сейчас, но чувства, заложенные в словах, прочитала как раскрытую книгу. Он не выдержал и опустил подбородок, выдавая, что она права. Михаил посчитал, что мое присутствие необходимо. Проговорила помощница а р х а н г е л а в ответ: "Я такой же ангел, как и остальные, и выполняю его поручения". Слово вылетает из сердца стас от избытка сердца. Будь внимателен. и к словам, и к поступкам, и к сокровищу души, иначе бриллианты меркнут обратно, до самых углей. Я должна идти. Прощай, Стас. У него не повернулся язык, чтобы ответить. Последние фразы в о р в а л и с ь будто не в попад и остановились звоном в его ушах. Агнес испарилась, оставив за собой слабый аромат лаванды.